Казалось, я целую вечность разыскиваю кого-то. На деле прошёл всего лишь год, и по правде говоря, моя личность, если это можно так описать, словно сформировалась лишь недавно. Нет, не торопитесь насмехаться надо мной. Ещё с детства я была больная прикована к постели. Мне по-настоящему не требовалось ощущать чувство собственного «я», но если быть точнее, я уверена, что просто пыталась отстраниться от него. Я хотела надеть пару кроссовок и бежать по дорожке. Хотела после школы возвращаться домой в большой компании друзей и по дороге вместе пить пенистый чай. Хотя такому было не бывать. И раз желания не смогут осуществиться, лучше просто не мечтать об этом. С этими мыслями я не переставала говорить себе «не развивай свое я». И в самом деле я мало что помню о прошлом. Какие-то туманные проблески, где меня укладывают в маленькую кровать в небольшой комнате. Но помимо этого больше вспомнить я ничего не могла. А когда пыталась, голова вдруг резко начинала болеть. «Но всё нормально!» Или я так сама себе говорила. И вот однажды я создала желание, которое отчаянно хотела исполнить. В груди и сердце кричало, что хотела встретиться с кем-то. И что мне было делать? Я никогда ни о чём не желала. Я никогда не думала, что мне выдаться шанс исполнить хоть что-то. Что же я вообще могла делать? По силам ли мне исполнить желание этого сердца? Следующее, что я помню, как сорвалась набег. Теперь мои ноги были способны сталкиваться с асфальтом и отталкиваться от него. Во мне бурлил ураган эмоций, который развивался целых 18 лет. С ним я чувствовала себя непобедимой. «Ты — великий детектив!» И потом блаженная надежда стала вялой, скромные и тем, от чего можно отказаться. Он отказался почти от всего, напоминал мне в прошлом. Я не могла его вот так вот оставить. Я высказалась и ненарочно позволила ему увидеть свои слезы. Я я действительно хотела, чтобы что-либо из этого произошло. Потом я совершила еще одну оплошность — И позволила ему спасти себя вновь. Чьё бы ни было это сердца, ты вольна жить собственной жизнью. Вот что он сказал мне. И поэтому я уверена, сегодня, здесь и сейчас моя жизнь начнётся с чистого листа.